Разные и, по-видимому, разные язычные летописцы назвали одного и того же полководца по-разному. Одни записали его имя как граф Симон или Осман де Монфор, другие написали македонский полководец Пир, третьи царь Авимелех. По поводу имени де Монфор и имени Пир, скажем, следующее. Оказывается, в французских источниках отмечается, что де Монфор был лордом Эпернона. Кроме того, город Тулуза, где погиб Осман де Монфор, расположен довольно близко к Пиренеям. Поэтому якобы античное имя Пир может происходить либо от названия Эпернон, либо от названия Пиренеи, то есть указывает приблизительно место событий. Наконец, Симон Осман назван в летописях одновременно лордом Монфора и Эпернона, Lord of Montfort and Epernon. Если перевести титул Mount гора, fort крепость, a Pernon Перенеи, то получится вполне понятное выражение вроде владыка горных крепостей Перенейских. А теперь обратимся к названию города, где погиб библейский царь Авимелех. В Библии город назван Тевец, по еврейски TVC или TBC. 3950. Но ведь это явно французская Тулуза. Дело в том, что латинские буквы V и L пишутся очень похоже, особенно в скорописи от руки. Обе буквы изображаются галочкой. Отличие лишь в степени наклона правой и палочки. Еврейские буквы B, а также V и L также довольно схожи. Поэтому неогласованные названия ТВЗ и ТЛС и или TLZ практически одно и то же слово. Либо же здесь сыграла какую-то роль постоянно встречающаяся в средневековых текстах написание буквы У как В, что превратило название Толуза в Товловза или TVZ. Итак, библейский город Тивец это, скорее всего, французская катарская скифская Тулуза. Впрочем, французская Тулуза, по-видимому, упомянута в книге Судей и прямым текстом. Уже в первой главе сказано: пошёл в землю хеттеев, ну, то есть готов, и построил город и нарёг ему имя Луз. Это имя его до сегодня. Судья 1.26. Город Луз, по-еврейски Луз или Лэвэз, в земле готов это вероятно и есть Ту Луза. Здесь Ту может быть определённым артиклем. У Плутарха город, где погибает пир, назван Аргос. Но ведь слово Аргос очень близко к названию Сарагосса. Сарагосса по-испански, которая в свою очередь практически тождественна с названием Каркассон, смотрите выше. Таким образом, якоба античный Плутарх указал как место гибели Пирра, то есть Симона де Монфора, не Тулузу, а близко расположенный катарско-скифский город Каркассон или испанскую Сарагоссу, назвав город Аргоссом. Но ведь Аргос звучит как известная испанская область Арагон. Кстати, после знакомства с биографией Симона де Монфора становится понятно, почему якобы античный Плутарх указал Каркассон, а не Тулузу. Дело в том, что тело Симона де Монфора после его гибели было перевезено именно в город Каркассон, где и было первоначально захоронено. Таким образом, якобы античный Аргос античного, якобы античного Плутарха это известный катарский скипский город Каркассон. Теперь очень интересно внимательнее приглядеться и к другим якобы античным событиям происходившем в известном якобы античном городе Аргосе. Вернемся к Библии. Библейский Авимелех, то есть Симон де Монфор, сначала ведет тяжелую войну против жителей города Сихема, судей 9.1 и далее, и особенно против башни Сихема, судей 9.47, 9.49 и так далее. Очень любопытно указание Библии, что, писано, «жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор». Судей 9.25. Хорошо соответствует тому факту, что многие катарские скифские замки действительно возведены именно на вершинах гор и скал, а под именем библейской башни Сехема, еврейский МГДЛ, Сехеме или Шехеме, здесь, вероятно, выступает самый известный катарский скифский замок Мон Сегюр, возведенный на вершине горы рисунок 28. В самом деле, название Мон-Сэжур составлено из двух слов: Монт и Сэжур. Слово Монт означает гора, а слово Сэжур или Сихюр. То есть, Сахара без огласовок вполне может быть вариантом названия Сэхэма или Сихемма, поскольку звуки Р и Л часто путались. Названия Сихем и Сихюл очень близки. Поэтому имя катарского скифского замка Монт-Сигюр, гора Сихюр, скорее всего, означает буквально то же самое, что и библейская башня Сихема. Совершенно ясно, откуда в Библии возникло слово башня или гора Сихема, ведь замок Монт-Сигюр действительно возведён на вершине высокой и крутой горы. 928. Замечательно, что гора до сих пор называется Пог, то есть вершина скалы. Что означает остроконечная башенка? Может быть, название Пог происходит от славянского почка, вспучить, что указывает на возвышенность, высокое вспученное место, пучу, пог. Средневековая польская пак, пог это почка. Библейская книга Судей отмечает также, что башня Сихем была расположена на вершине горы Селмон. Авемелеху донесено, что собрались туда все, бывшие в башне Сихемской, и пошёл Авемелех на гору Селмон. На горе Селмон Авимелех и его войско собирают сучья и поджигают башню Сихема. В названии горы Селмон, или Сер плюс Мон, путаниц Лере, или Мон плюс Сер, возможно звучит все то же искаженное название замка Мон-Сегюр, или же это гора Соломона? Ведь огласовка еврейского названия такова – Хар-Цал-Э-Мон. И, видимо, не случайно местность, в которой расположен Монсегюр, называется Пейс-Долмес, что весьма похоже на библейское Селмон, а еще больше на гору Елмонову из Астрожской Библии. Смотрите, цитату выше. А рядом находится поселок под названием Ла-Рокь-Долмес, но э, Ла-Рочь, Ла-Рокь, это скала, утес, море по-французски. Но тогда Ларёк Долмес это гора Олм, что в точности гора Елмонова. При этом не исключено, что Сихемов было несколько. Поэтому Сихемы, упоминаемые в разных книгах Библии, могут быть разными городами. Выше мы уже указали возможные расположения для библейского Сихема, упоминаемого в книге Иисуса Навина. Это Кавказ или Крым? Так что вполне может быть, что Сихем из книги Иисуса Новина – город на Кавказе, Кубани или в Крыму, а Сихем из рассказа о царе Авемелехе из библейской книги Судей – это катарский или скифский замок Монсигюр во Франции. А тождествление вот этой башни Сихема из библейской книги Судей с катарским скифским замком Монсигюр или гора Сахеме подтверждается следующим ярким фактом. Библейский Авимелех штурмом берёт башню Сихема и сжигает в огне всех её жителей. Вот что рассказывает Библия, писано. И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнём, и умерли все бывшие в башне сихемской около тысячи мужчин и женщин. Судьи 9:49. Но ведь здесь явное описание падения замка Монтигюр, когда на костре у его стен были сожжены более 200 катаров-скифов, отказавшихся изменить своей вере. Произошло это якобы в 1244 году, уже после гибели Симона Асмана де Монфора, якобы в 1218 году. А на самом деле, скорее всего, в XVI веке но как весьма яркое событие было вписано библейскими летописцами в его биографию, то есть в биографию Авемелеха. Драма катаров-скифов привлекает к себе внимание и в наши дни. Например, о падении замка Монсигур написана одноимённая опера. Так что известный современный памятник, стоящий сегодня на месте сожжения монсигурских катаров-скифов, возможно, является памятником жителям библейского города Сихем из книги Судей. Рисунок 9.29. Это место у стен замка Монтигюр называется полем сожжённых.